ЭПИЛОГ Каждый жизненный урок, как жемчужина, зреет долго в потайном месте, сразу и не осознаешь правду жизни, а потом вдруг распахнутся глаза раковины, и ясное понимание засияет перламутром на подушечке спущенной гроблями граблями судьбы и станет одной из ценностей, называемой опытом или женской мудростью, если женщина берет его на вооружение. Я долго собирала свое ожерелье из жемчужин, И это самое ценное. У любви не всегда ангельское лицо, но даже демоны сдаются на ее милость. Быть женой такого мужчины и понимать, что, возможно, ты не всегда будешь единственной, а может и совсем недолго, это непросто. Но это мой выбор. Я выбрала доверие, потому что он делает меня счастливой. Я, как и прежде, самодостаточна и понимаю свое место. Я знаю, что вечности не существует, но здесь и сейчас мне хватает вдохновения и сил, чтобы жить своей жизнью рядом с другой, такой же независимой и яркой, и раскрашивать мир в радужной краске, щедро делясь лаской и нежностью. Это странные, необычные и уж точно самые неожиданные отношения в моей жизни, но я рада, что они у меня есть. Не хочу больше выискивать смыслы и причины своих и его поступков бесконечно думать о будущем и анализировать. Дальше – просто жизнь. Ведь сегодня мне 40, и я выхожу замуж за моего деспота. 30.04.2021 год. Ульяна Исаева Текст читала Анастасия Царь